Глава 41. «Мама...» Богдан удивляется, когда заходит в кухню, а потом недовольно сдвигает брови. Наталья Степановна бросает на меня робкий смущенный взгляд, ищет поддержки. «Здравствуй, Богдаша! Мы тут с Кариной чай пили!» Произносит негромко, наблюдая за реакцией сына. «Мама, после всего, что ты наговорила ей, как только посмела прийти?» Сердито спрашивает медведь. Все нормально, Богдан. Я делаю шаг вперед. Это я пригласила к нам Наталью Степановну. Мы поговорили и решили все наши недомолвки». «Надеюсь, ты извинилась, мам?» Вздыхает Богдан все еще сердито, но мне кажется, что в этом вздохе огромное, хоть и тщательно скрываемое облегчение. «Конечно, сынок». Богдан снова смотрит на меня, а я ему подмигиваю, и тогда в его глазах появляется такая искренняя благодарность и теплота, что меня это глубоко трогает за душу. «Не перестаю тебе удивляться, Белочка». Он обнимает меня за плечо и целует висок. «Это тоже удивила мама. Спасибо. Вам обеим спасибо. Можно хоть вздохнуть теперь с облегчением». Наталья Степановна обнимает сына и всхлипывает ему в грудь. Как бы я ни была на нее все это время обижена, сейчас, став матерью, я понимаю ее чувства. «Богдаша, мне так одиноко было!» Простите меня, дети. Ты, сынок, прости, я сама не пойму, как могла желать тебе быть стой. Ладно, мам, давай уже оставим в прошлом. Целует ее в лоб мой медведь. Из спальни раздается кряхтение, потом один писк, а за ним и другой чуть громче. Дети проснулись. Говорю я, а мама Богдана вздрагивает и подбирается. Ее глаза загораются. Этого момента она ждала весь последний час, пока дети спали. Их уложила няня, которую мы отпустили, когда пришли. «Поможете их покормить? Прошу то, чего она так сильно ждет. «Конечно», — улыбается она. Мы берем уже приготовленные бутылочки из подогревателя и идём в комнату. «Привет, мои крошки!» — улыбаюсь детям. Беру на руки Дениса, который кричит громче всех и почти сразу затихает на руках. «Давайте знакомиться с бабушкой. Это Дениска». Протягиваю малыша ей. Наталья Степановна берет его на руки, едва дыша. Аккуратно подставляет локоть под головку, но я говорю, что они уже, в принципе, неплохо держат голову. А это Боря и Алёнушка. Беру обоих на руки, прижимаю к себе и целую по очереди, а потом кладу обратно на постель и снимаю одежки, чтобы сменить им подгузники. «Привет, привет, мои хорошие!» Она буквально начинает плакать, расчувствовавшись. «Мои маленькие! Мои рыженькие!» Она гладит их дрогнувшей рукой по головкам, поправляет чубчики, дети смотрят на бабушку с интересом, Аленка начинает активно махать ручками и агукать. «Вы понравились!» Говорю, наблюдая, как Наталья Степановна буквально расцветает на глазах. «Кажется, что от той строгой, недовольной, увядающей женщины не остается и следа». А можно я кого-нибудь покормлю? Конечно. Я показываю, как менять подгузник, как нужно держать бутылочку, Вдвоем мы справляемся быстро. «Ой, а им без шапочек не холодно?» спрашивает мама Богдана. «Нет, в квартире же тепло. Мы шапочки сняли сразу, как из роддома приехали. Да, сейчас все по-другому. Я вот до полугода на Богдашку надевала. Но тогда нас так учили. Информации больше негде взять было. Но ты не переживай, я лезть советами не буду. Если позволите, помогать буду. Может, там погулять или посидеть. Я вот с работы уволилась, так что дома теперь. Полгода спустя. Время летит незаметно, есть такое выражение, да. Оно вроде бы и верное, но вместе с тем это хитрое время любит остановиться и передохнуть растягиваясь максимально именно в те моменты, когда наши с Богданом дети кричат по ночам, сначала от газиков и коликов, а потом от прорезывания зубов. До полугода бывали ночи, когда мне не удавалось даже глаз сомкнуть. Богдан пытался меня отправить спать, но я понимала, что утром ему ехать на работу. А работа его не только в офисе. Это и тренировки, и стрельбы. Ему нужно было спать. Поэтому утром, когда приходила няня или Наталья Степановна, я, сдав им детей, едва доползала до гостевой спальни и валилась спать хотя бы на 2-3 часа. После шести месяцев стало чуть легче в плане сна. Нам удалось убрать у детей, в 4 месяца, когда едва засыпал один, тут же просыпался второй, потом третий и так по кругу. Это был нереальный кошмар. Мы даже прибегали к услугам консультанта по сну, но его советы показались мне совершенно античеловечными. Я не смогла сидеть за дверью, пока дети, разделенные по разным комнатам, кричали до вздутых на лбу вен. Идея обучению самозасыпания через «это не настоящий плач, это всего лишь возмущение» показалась мне дикой и неправильной. Все эти шторы-блокауты, белый шум, ритуалы, ассоциации я посчитала неестественными. А потом я встретила блог какой-то девушки — детского психолога, которая все это осуждала. Попробовала в отчаянии последовать ее советам, и у нас все получилось. Три дня ушло на то, что я просто провалялась с детьми в кровати. Богдан взял выходные, Наталья Степановна тоже приходила. Они убирались, готовили и обслуживали нас с малышами. А я просто была с детьми, обнимала их бесконечно, играла, отходила только по нужде. И это сработало. Из всех методов именно... «Гнездование сработало! К концу третьего дня мы просто вырубились все четверо, одновременно. А точнее, пятеро. Богдан тоже к нам присоединился. Его мама приготовила нам еду и тихонько ушла, оставив квартиру в долгожданном сонном царстве и тишине. С тех пор со сном стало гораздо лучше, и у меня даже исчезли мешки под глазами». Вообще, Наталья Степановна нам очень помогала. Она не была навязчивой, не лезла с советами, но иногда я видела, что она что-то хочет сказать, но сдерживает себя. И тогда я спрашивала сама. Честно, мне не было разницы давать первый детям прикорм с пюрешек или кусочков, будет оно приготовлено дома или из банок. Поэтому, когда Богдана мама сама сварила брокколи, купленные с огорода сестры соседки, чтобы домашняя, а потом молола его блендером, я не парилась. «Мне все равно, а ей приятно». В ее отсутствие я просто ставила перед детьми тарелку на присоске с раздербаненными кусочками вареного брокколи или чего там еще, Или еще проще открывала фабричную банку с готовым детским питанием. Я была рада любой помощи, даже если туалетная бумага была убрана в шкафчик на вторую полку вместо первой, а тарелки стояли в другом шкафчике. В общем, детям уже вот-вот должно было исполниться 10 месяцев, когда Богдан внес в нашу рутину кое-что, что меня сильно всколыхнуло. «Белочка, у меня для тебя сюрприз», — говорит он, придя домой с работы. Я вытираю руки и спешу из кухни в коридор встретить его и скорее поцеловать, пока дети не перевернули манеж и не расползлись в разные стороны, как гусеницы в дождливое летнее утро» и тут же столбенею на пороге коридора, когда вижу этот сюрприз. Рядом, с улыбающимся Богданом, стоит моя потерянная подруга Катя. Примечание автора. Катя — главная героиня романа «Училка и миллионер». Примечание автора для тех, кто познакомился с творчеством недавно. А на руках у неё пухлощёкий малыш, примерный ровесник наших с Богданом карапусов. Привет, подружка говорит она, глядя, виновато. Простишь, предательницу!